о своем восшествии на престол. Из-за конфликта со Швецией Речь Посполитая нуждалась в мире с Москвой. Несмотря на это, планы Стефана Батория подчинить себе Московию все еще имели много сторонников. Из информации, собранной агентами Андрея Сапеги, в 1598 году канцлеру Великого княжества литовского Льву Сапеги стало известно об оппозиции царю Борису со стороны некоторых влиятельных бояр. Сопега выступал за план объединения Речи Посполитой с Москвой по типу, предложенному московскому правительству литовским послом Горобурдой в последний год правления Стефана Батория. В Речи Посполитой ожидалось, что принятие Москвой подобного плана приведет к инфильтрации поляков и литовцев в Московию. Осенью 1600 года король Сигизмунд выслал в Москву большое посольство во главе со Львом Сапегой. Кроме посланников, их помощников и секретарей, Сапега взял с собой 400 человек служащих и 700 простых слуг. Шпилевский, страница «Симон». 95. -е. Посольство прибыло в Москву 16 октября и было встречено с обычными почестями. Однако только 26 ноября Сапега и двое его коллег удостоились аудиенции у царя Бориса. В течение этих семи недель Сапега и весь его персонал содержались в предоставленной им резиденции в полной изоляции. Такова была обычная московская практика, Но эта затяжка являлась преднамеренной и имела целью продемонстрировать послам, что московское правительство не слишком спешит с переговорами. Официально посланникам объявили, что у царя приступ подагры. Сапега был в ярости. Переговоры между Сапегой и боярами начались в первых числах декабря 1600 года, и продолжались до августа 1601 года. Одним из пунктов, вызывающих разногласия, являлся отказ послов признать царский титул Бориса. Они называли его «государем и великим князем». Со своей стороны бояре не желали признавать Сигизмунда королем Швеции сопега предложил москве вечный мир в форме унии речи посполитой с московией сборник страницы 74 102 краткое описание переговоров смотрите соловьев том 8 страницы 360 363 По условиям унии два монарха, а также сословие их государств, должны были жить в вечной братской любви. Подданные каждой державы получали право селиться, владеть землями и поступать на государственную службу в любой из них, то есть поляки и литовцы в Московии, а русские в Польше и Литве. Московиты, поселившиеся в Польше и Литве, имели право сохранять свою веру и строить в своих владениях православные церкви. Поляки и литовцы, которые будут жить в Москве, имели те же права относительно католической веры и храмов. Великий князь Борис должен был разрешить строить в Москве костёлы для послов, наемных работников и купцов всех национальностей, исповедующих католицизм. Если Сигизмунду было суждено умереть без наследника, Речь Посполитая имела право избрать своим королем суверена Москвы. В этом случае тот подтверждал привилегии и свободы поляков и литовцев и жил бы поочередно то в Польше и Литве два года, то в Москве год. Если Борис умирал без наследника, Сигизмунд становился сувереном Москвы. И, наконец, как условия вечного мира, Смоленск Северская земля возвращались в Польше. Смоленск московиты взяли в 1514 году, во время войны между Москвой и Литвой, в царствование Василия III, и с тех пор он оставался под властью Москвы.